Глава 161. Встреча с великими старейшинами. Эльф выглядел как сорокалетий мужчина, вокруг которого благоухала атмосфера спокойствия и умиротворения. Его светлые волосы отлично сочетались с зеленой одеждой, но в то же время за своей длины были заплетены в сложный узел. Эта прическа вышла нереально странной. Также он носил всякого рода украшения. На первый взгляд этот эльф казался адекватным. Как позже выяснилось, он был вождем третьего племени Брайан Эванжелин Клен. Благодаря нему в зале стало тихо, даже слишком. Дилан поклонился ему, прежде чем поприветствовать остальных членов Совета. Прежде всего, от собственного имени благодарю вас за то, что вы выполнили мою эгоистичную просьбу и собрались сегодня здесь за этим столом. отдельно спасибо брайну что потратил свое драгоценное время на встречу со мной. Увидев опущенную голову Дилана, Брайан рассмеялся. Ну, в данном случае могу сказать, что я совершил удачную плату, и поэтому я назначил эту встречу и попросил вас всех явиться сегодня. Прошу, вы вольны делать что хотите. Словобраны заставили несколько старейшин кинуть на него подозрительные взгляды. Если мои предположения верны у Брайны есть свои причины выслушивать историю от царианы. Видимо, он уже заранее подготовился к тем или иным ситуациям. Дилан осмотрел комнату и кивнул Брайану, в то время как местный босс одарил его небольшой улыбкой. «И все же, прежде чем мы начнем собрание, позвольте представить вам нашего нового члена деревни, нашего нового брата, Арк Куна». Большинство старейших накинуло меня подозрительными взглядами. Я шагнул вперед и положил руки на шлем. Понта что-то там пискнуло и спустилась на мое плечо, после чего я снял шлем. «Меня зовут Арк Раратойя, рад знакомству со всеми вами». Я дарил толпу небольшим поклоном. Понта же прыгнула на мою спину, после чего вновь забралась на плечо. И при всем при этом пыталась не упасть. К сожалению, никто не обратил внимания на эту забавную сцену. Впервые вижу это. Красные глаза в сочетании с черными волосами и коричневой кожей. Уши эльфийские, но выглядит как у темных. Различий куда больше, чем я мог подумать. Все 10 старейшин оценили мое тело по достоинству. Всяческие восклицания то и дело летали по комнате, пока Дилан не решил остановить этот базар. Ну что же, давайте начинать. Он, моя дочь Ариана и еще одна девушка, девушка из народа гор и равнин, сопроводили меня в Рурианский лес. Оттуда они отправились на Нозан по собственной инициативе и стали помогать данному королевству. Несколько человек, казалось, смутили содержание истории Дилана и косо посмотрели на него. Не буду описывать все в подробностях, лишь коротко скажу. Они помогли королевской семье за некоторое вознаграждение. Во время своей речи Дилан полез на грудный карман, достал оттуда сверток бумаги, открыл его и положил на стол. Это простая карта страны, которой они помогли, а именно королевство Ноузан. А это Рурианский лес, где находится деревня доранта Дилан начал объяснять ситуацию, но один из великих старейшин приподнял бровь. «Я не вижу никакой взаимосвязи с картой и сказанными вами словами ранее. Не могли бы вы получше разжевывать информацию и подать ее нам?» И в этот момент этот отель почувствовал пронзающий взгляд на затылке и решил ничего не добавлять. «Спасибо. Хотя, думаю, все так и есть, что мы направили в Даранта подкрепление. Но мне вот другое интересно. Кто-нибудь из вас знает, что за существа атаковали деревню?» Делан остановился на мгновение и окинул взглядом всех старейшин, но поскольку никто не заговорил, он продолжил свою историю. Изначально считалось, что какой-то сильный зверь или монстр напал на Даранта, однако на деле оказалось, что деревню атаковала нежить, не абы какая, а поднятая вручную. Большинство великих старейшин удивились сказанным словам. «Искусственная нежить? Они были созданы человеческими руками? Какой бред? Разве существует такая магия, способная поднимать мертвых? Подождите, подождите, как вы можете быть уверены, что именно люди создали нежить?» Как только всплеск эмоций немного устаканился, Дилан продолжил говорить. «О да, мы можем быть уверены, что нежить была создана искусственно, поскольку высокопоставленный член создавшей их организации, кардинал религии Хераку, самолично подтвердил эту информацию». К слову, его полномочия можно сравнить со всеми собравшимися здесь людьми. Великие старишины посмотрели друг на друга и поставили под сомнение сказанное. Кардинал совершил нападение на королевство ноузан, используя созданную в империи Хераку нежить, но был побежден совместными усилиями Аркуна и остальных, которые уже ранее упоминались. Меня проинформировали уже после произошедшего, но на деле может оказаться даже хуже, чем мы можем себе представить. Дилан на карте отметил страны к северу и югу от Нуазана, королевство Дельфрент и Сальма. Затем он использовал перо, чтобы разметить x на местах, где были расположены их столицы. Империя Хираку создала армию нежити и напала на столицу королевства Сальмы. Армия насчитывает порядка 200 тысяч единиц. Тамошняя разведка и напала на нашу деревню. Босс Брайан вздохнул, выслушав историю Дилана. Судя по его реакции, можно заметить, что он, вероятно, был осведомлен сказанным заранее. Однако глаза большинства эльфов, казалось, были готовы вылететь с орбит. Видать, трудно переварить такую информацию. Несколько старейшин, чья реакция была схожа с реакцией брайна должно быть уже слышали об этом отчете раньше и теперь искали подтверждение фактов Думаю, вряд ли они смогут подвергнуть сомнению полученную информацию. Допустим, все вышенное сказанное правда. Тогда получается, что вся эта армия в скором времени заполонит весь Доранта. Дилан молча ему на вопрос одного из старейшин. Кроме того, другая армия такого же размера, как и та, которая вторглась в королевство Сальма, уже уничтожила столицу Дельфренд. Спасение Даранта, несомненно, в приоритете, но королевство Ноозан в итоге будет осаждено четырьмя сотнями тысяч врагов с севера и юга. Хотя Дилан продвигался вперед с историей, одновременно показывая все на карте, один из великих старейшин озвучил вопрос. «Нет, я, конечно, все понимаю, но к чему такое стремление спасти людской народ? Какой в этом смысл? Неужели есть причина тратить наши войска ради спасения врага? Я не прав?» Несколько старейшин согласились с высказыванием одного из старейшин. «Давайте обговорим об условиях, по которым Аркун согласился помочь деревне. Итак, внимание! Эмансипация всех рабов, эльфов и полулюдей и суровое наказание за любое несправедливое порабощение их в будущем. Взгляды великих старейшин метались между мной и Диланом, и на их лицах отчетливо выражалось, «Да что тут такое происходит? Человеческая страна никогда бы не приняла такие условия. Да что такого он мог им предложить, чтобы они пошли на такие условия?» Такие мысли были неизбежны. Плюс ко всему прочему, Дилан рассказал о приближающей многотысячной армии врага, полностью состоящей из нежити. Именно поэтому Дилан заранее подготовил их умы к данной информации. «К тому же, владыка соседних огромных территорий, союзник Ноазана, согласилась на нашу сделку и пошла у нас на поводу. Мне бы очень не хотелось терять двух последних лидеров, поддерживающих эльфов. Без них наши расы будут увядать и притесняться». Шеф Брайан последовал за Диланом собственным аргументом. «Все верно, но, ко всему прочему, это также большой шанс для нас. С помощью своей армии мы сможем сломать основу религии Хераку. Иными словами, нам удастся наглядно показать миру, что представляют собой папа и кардиналы этой мерзкой религии». Некоторые старейшины охотно согласились с мнением Брайана, хотя один из старейшин робко задал боссу вопрос. «Однако, разве есть уверенность, что люди выполнят данные условия? Я беспокоюсь, что эти ребята могут взять за свое». Стоящий рядом с ним улыбнулся и сделал замечание – «Разве демонстрация силы не должна подавить будущие мятежи?» Некоторые старейшины одобрительно кивнули на его замечание. Дилан поднял разговор после последнего комментария. «Даже если мы откажемся сотрудничать с людьми, борьба с рукотворной нежитью неизбежна». Многие старейшины попросили Дилана рассказать, что он имел в виду под этим комментарием. «Пожалуйста, задумайтесь об этом на мгновение. Хотя мы не знаем, каким образом они производятся, у церкви Хераку есть метод создания нежити». Я не знаю детали их магии, но я понимаю, что у нее есть один необходимый элемент. Тишина объяла комнату, и все внимание было приковано к Дилану. Однако, сидящий на противоположной стороне комнаты брайан стал тем, кто наконец-то подал голос.